Глава 34. Ханна сидела в кабинке кафе при кинотеатре Рокси и рассматривала толпу в баре. Заведение пользовалось бешеной популярностью, и хвост очереди растягивался на весь переулок, возле стойки же яблоку негде было упасть. Хотя посетители в этот конкретный вечер выглядели довольно специфично. Во вторник в 9 часов проходили показы тематических фильмов, и поклонники вампирской тематики полностью соответствовали описанию Реджи. Не все из них красовались в костюмах, а те, кто все же нарядился, в основном придерживались базового минимума. Плащей и накладных клыков, какие считались традиционными в Хэллоуин вот уже несколько поколений. И некоторые посетители также зачесали напомаженные бриолином волосы и нарисовали выразительные потеки искусственной кровью. Одна парочка даже явилась разодетыми как распятие и головка чеснока, внеся приятную нотку разнообразия и оригинальности. Большинство собравшихся явно воспринимали мероприятие как повод повеселиться. Однако среди них попадались и личности, которые относились ко всему гораздо серьезнее. Возглавлял группу мрачных субъектов за столиком в углу Виктор Гробс. Он казался принцем среди восторженной свиты, Ханны и Реджи как раз заходили в кинотеатр, когда Грегори привез сына. Открыл перед ним дверь, словно личный шофер знаменитости, и выставил большой черный зонт, чтобы оградить Виктора от лучей вечернего солнца. Он выглядел бледным, как и следовало ожидать от человека, избегающего дневного света. Наряд, состоявший из черных кожаных брюк и плаща, а также белой рубахи с рюшами, спровоцировал бы тепловой удар уже через 20 минут пребывания на жаре. Даже вечером подобный выбор одежды вызывал определенные сомнения в его практичности. Грегори Гопски внул журналистам, наверняка понимая, что они с сыном представляют собой великолепный объект для насмешек. Хотя Ханна вовсе не считала ситуацию веселой. Наоборот, было что-то отчаянно грустное в мужчине, который попал в ловушку собственной вины и не видел иного выхода, кроме как потакать специфическим вкусом сына. Одна мысль об образе жизни сангвинарианцев, как описал его Грегори, заставляла невольно содрогаться и вызывала тошноту. И вызывала тошноту. Тем лучше сегодня Ханна обойдется без ужина. И уж точно без алкоголя. Этот день и так тянулся бесконечно медленно из-за похмелья. Теперь перед ней стояла банка диетической колы, которая медленно пустела. Реджи сидел возле барной стойки и общался с посетителями под прикрытием написания статьи о растущей популярности вампирской тематики. Публика пришла в особый восторг, когда журналист начал делать фотографии. Даже если расследование не удастся, по крайней мере, можно будет продать дополнительную пару десятков экземпляров газет людям, которые мечтают увидеть себя увековеченными в прессе. Когда Хана присоединилась к штату сотрудников редакции, то в первую очередь поняла, что мир полон тех, кто либо очень хочет, либо очень не хочет попасть на полосу любой газеты, даже такой необычной, как странные времена. Это давало репортерам определенную власть. Несмотря на атмосферу вечеринки, костюмы и все прочее, Ханна чувствовала себя крайне неуютно. Она снова и снова вспоминала Джорджину Грант с ужасом забаррикадировавшуюся в квартире, боясь подойти к балкону и сразу по нескольким причинам радовалась, что не опрашивает вместе с коллегой посетителей. Одна из этих причин как раз вошла в кафе из гримасой неудовольствия принялась разглядывать скопление народа. Затем детектив-инспектор Стерджес заметил сидевшую в кабинке Ханну и направился к ней. Натянуто улыбаясь по пути парню в плаще с таким огромным воротником, что его можно было бы увидеть из космоса и с выступающими пластиковыми клыками. Из-за резкого движения они выпали, и Стерджис случайно пнул их под один из столиков, чем вызвал ступор у теперь беззубого псевдовампира, после чего, наконец, занял место напротив Ханны. «Ого!» – прокомментировала она. «Ты выглядишь почти таким же уставшим, как я себя чувствую». «Да уж, длинный выдался день». Вздохнул Стерджис, откидываясь на спинку диванчика и потягиваясь. Сначала беседа с сексуальным маньяком. Потом моему расследованию начали активно мешать международные корпорации, не говоря уже о том, что это же пытались сделать и вышестоящие офицеры. Он положил руки на стол и обессиленно опустил на них голову. Если честно, то сегодня я не столько занимался делом, сколько старался выяснить, почему все остальные так стремятся вставить мне палки в колеса. Ханна почти не слушала. Она не могла отвести завороженного взгляда от макушки Стерджеса, которая оказалась абсолютно тревожно нормальной. Сама идея появления оттуда огромного глаза на стебельке вызывала желание рассмеяться, настолько абсурдной она ощущалась. Можно было бы поверить, что Ханна вообразила себе все, если бы Бэнкрофт регулярно не напоминал об этом. «Ты в порядке?» Посмотрев на нее, спросил Стерджес. «Да», — быстро ответила она, отводя глаза в полном. Конечно, прости, я немного отвлеклась на но... девушка махнула в сторону толпы возле бара. Ага. При виде них наше расследование кажется особенно безумным, а? Пожалуй. Ханна снова вспомнила Джарджину, скорчившуюся в кресле, дрожащую с большим ножом на столике. Итак, каким образом работает этот обмен информацией? В обычных обстоятельствах я бы никогда не стал обсуждать детали текущего расследования с представителем ненавистной и ненадежной прессы. Ну, спасибо. Но учитывая, что над делом работаю в общей сложности только я и перегруженная другими поручениями детектив-сержант Уилкерсон, я готов пойти на некоторые уступки. «Я польщена», — сказала Ханна и тут же пожалела о своих словах, чувствуя, что начинает краснеть. Прошло немало времени с ее попыток флиртовать. Это напоминало езду на велосипеде, в том смысле, что не следовало экспериментировать на публике, не попрактиковавшись вначале одному. «Ты говорил что-то о сексуальном маньяке». Быстро продолжила она, сменив тему на первое, что пришло в голову. И тут же отругала себя. «Просто великолепно, молодец, Ханна». Да, оказалось, что последним, с кем контактировал Филипп Батлер. Был джентльмен по имени Кит Харпинден. «Я назвал его джентльменом, но на самом деле это самое неподходящее описание для такого куска...» Стерджис замолчал, затем заметил недоуменное выражение лица Ханны и пояснил. «Этого подонка в прошлом году поймали с поличным при попытке подсыпать снотворное в напиток девушке «А-а, вот-вот. Ему удалось избежать наказания. Но как?» Это не проблема для парня из богатой и влиятельной семьи, которая готова на все, чтобы замять дело. Стерджис сел прямо и прикусил губу. В итоге они заставили жертву преступления покинуть страну. Очень методичный подход. Подобные случаи печально известны тем, что их крайне тяжело расследовать. Я говорил с коллегой, работавшей над обвинением. Она до сих пор в ярости. Ужасно. Добро пожаловать в радужный мир полиции нашей эпохи. В общем, этот парень и Батлер были приятелями до недавнего времени. Технически они помогали друг другу знакомиться с девушками. Так называемый «съем». Даже встретились на курсах по пикапу. «Я читала об этом», — кивнула Ханна. «Учебно-тренировочные лагеря, чтобы освоить разные трюки, которые помогут переспать с женщинами, так?» «Вроде того», — хмыкнул Стерджис. Я выяснил, что Баттлер был озабоченным типом. Но ничего насчет... Он махнул рукой на свой рот. Либо Кит гениальный актер, либо действительно не понимал, о чем я спрашиваю, когда речь зашла о косметических процедурах. Вышеупомянутая детектив-сержант, перегруженная делами, провела целый день, гоняясь за всеми пластическими хирургами и дантистами в радиусе 50 миль от Манчестера. Однако никто из них не слышал о Филиппе Батлере. Так что в этом отношении у нас до сих пор нет предположений. Кстати о пластических операциях. Ханна кивнула в толпу возле бара. Большинство из них само собой просто наряжается ради развлечения, но группа за столиком в дальнем углу, то, что можно назвать радикальными элементами. Пара с длинными волосами и в кожаных плащах, четверо парней, и две девушки. Перечислил Стерджис, не оглядываясь. «Впечатляет», — приподняла брови Ханна. «Наблюдательность немалая часть работы», — пожал плечами детектив-инспектор. «В довесок к горам бумажной волокиты». «Ты очень внимательный», — прокомментировала Ханна и сразу пожалела, что не может забрать свои слова обратно. «Мы выяснили адрес Виктора. Вон того, с длинными черными волосами и в кожаном плаще лидера группы и в итоге долго беседовали с его отцом. «Серьезно?» — улыбнулся Стерджис. «Да догадаюсь. Великий и могучий Носферату до сих пор живет с родителями?» «Только с отцом, вообще-то», — после некоторых колебаний ответила Ханна. «Послушай, Виктор действительно ведет довольно странный образ жизни, но его папа раньше служил в полиции, и все нам объяснил». «Бывший офицер? Я могу его знать». Сомневаюсь, покачала головой Ханна. Он работал в Глазго и, думаю, переехал сюда именно для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Судя по рассказу, у них с сыном на прежнем месте возникли какие-то проблемы. Отец Грегори произвел очень приятное впечатление. Он действительно любит Виктора и посвящает заботам о нем все свое время. И, кстати, никогда не слышал о Филиппе Батлере. Или только так утверждает. Ладно, вздохнула Ханна. Этому нельзя верить беззаговорочно, но... Она достала из сумки папку, которую получила от Грегори, и положила ее на стол. Вот. Что это? Отец пристально следил за сыном. И я не шучу. Очень пристально. Здесь список известных приятелей Виктора и, что более важно, перечень тех, кто может воспринимать тему вампиризма слишком серьезно и действовать слишком нерационально, а еще тех, кого Грегори счел подозрительными. Любопытно, прокомментировал Стерджис и потянулся к папке. Только... Ханна придержала ее не спеша отдавать. Слушай, он доверился нам и поделился информацией, желая помочь, и что важнее, желая защитить сына от... Меня интересует только расследование, — кивнул Стерджис. — Я хочу понять, что происходит. Если Виктор или его отец не имеют к этому отношения, обещаю сделать все возможное, чтобы не упоминать их в отчете. — Договорились, — произнесла Ханна, убирая руку с папки. Стерджис быстро пролистал ее содержимое и присвистнул. — Ты и правда не шутила. Работа проделана самая тщательная. Грегори Гробс «Сейчас консультирует по вопросам безопасности». «Судя по этому», — прокомментировал Стерджис, просматривая последние страницы файла. «Его услуги обходятся недешево. Что еще удалось узнать?» «Прости, пожалуйста», — улыбнулась Ханна. «Но мне казалось, что мы производим обмен информацией. Ключевое слово здесь — обмен». «Извини», — вскинул руки Стерджис. Я привык задавать вопросы, даже если не получаю ответов. Так, посмотрим. Батлер – озабоченный идиот. Идей по поводу изменения его внешности пока никаких. И он слегка помрачнел. Если выразиться в терминах прессы... Пожалуй, я забыл упомянуть самые существенные факты. Он оглянулся по сторонам и понизил голос. Мы установили, кому принадлежит кровь из желудка Филиппа Батлера. Ханна молча выслушала рассказ об обнаружении тела Андреа Алашева и сделала большой глоток из банки, когда Стерджис завершил повествование. «Это... да», — согласился он. «Так и есть. Хуже всего то, что я не могу заставить никого в полиции отнестись ко всему происходящему серьезно. Мое начальство считает, что раскрытые убийства и самоубийства нужно поскорее убрать в архив и забыть, поскольку там присутствуют сразу два опасных фактора. Необъяснимый элемент и возможность разозрить могущественных людей. «Кого?» – спросила Ханна. «Не знаю, как это относится к делу, но работодатели Филиппа Батлера, руководство компании «Мягкие касания», употребили все свое влияние, чтобы заполучить его телефон». «Правда?» ага Он исчез из хранилища улик в период между вчерашней ночью и сегодняшним полднем. «Разве это не...» — начала Ханна. «Что? Совершенно незаконно? Чрезвычайно подозрительно? Невероятно сложно организовать, я надеюсь?» «Да. На все вышеперечисленное. Мы еще даже не успели разблокировать телефон, хотя именно сегодня выяснили, как это сделать». Создается ощущение, что мягкие касания отчаянно стараются скрыть нечто важное, и вряд ли это приложение, где выкладывают видео с котиками. Может дело в обычной корпоративной паранойи, с опасением перед промышленным шпионажем, но меня они уже разозлили. Я как раз недавно ясно дал понять мисс Баладин, хоть и сомневаюсь, чтобы она меня послушала. «Только посмотрите, он уже заводит врагов среди богатых и знаменитых», прокомментировала Ханна. «Говоря откровенно, вряд ли подобный поступок пойдет мне на пользу», усмехнулся Стерджис. «Но я ненавижу, когда толстосумы покупают себе персональное правосудие». «Вероятно, ты последний честный коп в этом несуразном городе», невольно улыбнулась в ответ Ханна. «Несуразным? Давно уже не слышал таких словечек». «Давно пора снова ввести его в обиход!» «Согласен!» Кстати, о копах этого города, переставая улыбаться, произнесла Ханна. «Вчера ночью в одном из элитных небоскребов произошло нападение». «Что?» «Все верно!» «Арендатор по имени Джорджина Грант проснулась среди ночи и обнаружила в комнате постороннего парня с острыми клыками, но спугнула его своим криком». «Почему она не обратилась в полицию?» Она обратилась, вздохнула Ханна. Пара офицеров прибыли на место, после осмотра решили, что никто не мог вломиться в охраняемую квартиру на четырнадцатом этаже, и объявили происшествие слишком ярким кошмаром. «Ты шутишь?» Процедил Стерджи сквозь стиснутые зубы. «Боюсь, что нет». Я оставил диспетчерской службе особое распоряжение уведомить меня, если поступит сообщение о чем-то необычном. Он покачал головой и возвел глаза к потолку. «Лучше мне как можно быстрее переговорить с пострадавшей». «Прости, вряд ли тебе это удастся». Сочувственной гримасой отозвалась Ханна. Сестра Джорджины приехала за ней и забрала обратно в Бристоль. Когда мы уже уходили. Бедная мисс Грант выглядела потрясенной и, если честно, разозленной на полицейских, которые ей не поверили. «Могу себе представить». Создается ощущение, что это еще не конец. Меня мучает дурное предчувствие. Точно в подтверждение его слов позади раздался грохот. Ханна со Стерджисом выглянули из кабинки и увидели двух вроде бы взрослых мужчин, затеявших потасовку. Кажется, ни один из разряженных дрочунов не обладал опытом рукопашной борьбы, на что намекали неловкие объятия, избранные в качестве основной стратегии нападения. Толпа расступилась подобно водам Красного моря, пропуская невысокую Ронни. Она разняла двух задир, схватив обоих за волосы и дернув в разные стороны. Результатом этих действий стала смесь воплей, ругательств и попыток обвинить в развязывании конфликта противника, не возымевшая над менеджером кинотеатра ровно никакого эффекта. Она промаршировала с двумя борцами-неудачниками к пожарному выходу, пнула дверь ногой, и вышвырнула обоих провинившихся посетителей за порог в ночной сумрак, крикнув им вдогонку «И не смейте возвращаться, недоумки!» Затем развернулась и смущенно помахала рукой разразившейся восторженными воплями толпе. «Простите за этот концерт, ребята!» Пока Ронни вытирала ладони от джинсы, пытаясь избавиться от остатков вещества, которым нарушители спокойствия смазывали свои волосы, она заметила выглядывающую из кабинки Ханну, резко помрачнела и уточнила у нее, указывая на Стерджиса. «Пожалуйста, скажи, что это не твой приятель из полиции, а?» «Простите, я что-то пропустил?» — поинтересовался детектив-инспектор и, помахав зажатым в руке телефоном, добавил. «Я так засмотрелся на экран, что он на последние пару минут совершенно выпал из реальности и ничего не слышал и не видел». «Кажется, кто-то только что заработал себе бесплатную бутылку вина за счет заведения!» Расплылась в улыбке Ронни. «Надеюсь, вы не пытаетесь подкупить офицера полиции?» Сурово осведомился Стерджис. «Конечно нет, я обращалась к посетителям в соседней от вас кабинке!» «Рад слышать, мне...» Детектива инспектора прервал звонок по телефону. Ронни поспешила ретироваться. «А, чёрт, это моя начальница. Я должен ответить». Бросив извиняющийся взгляд на Ханну, сообщил Стерджис. «Конечно, я понимаю». Кивнула она. «Слушаю, шеф». Ответил он главному инспектору Клейборн. И тут же поморщился. «Это не то...» Приму к сведению, мэм. «Но они мешали расследованию и...» «Нет, доказательств нет, но...» Он слегка отодвинул телефон от уха, когда голос на другом конце линии стал значительно громче и пронзительнее. Ханна не смогла разобрать слов, но резкий тон начальницы Стерджеса и без того ясно дал понять о направлении беседы. «Так точно, уже выезжаю». Он нажал отбой и глубоко выдохнул. «Кажется, все прошло хорошо», — сказала Ханна. «Из хорошего тут только то, что главный инспектор и раньше не слишком меня любила». — Боюсь, она желает отлично прочитать мне нотацию, так что я должен идти. — Бросать меня посредине беседы уже становится у тебя привычкой. — О боже, — вскинулся Стерджис. — И правда, прости. — Ничего страшного, — улыбнулась Ханна. Он уже вставал из-за стола, когда рядом прошла Ронни. — Можно поинтересоваться? — спросил у нее детектив-инспектор. — Часто ли у вас случаются подобные драки? «Нет», — отмахнулась менеджер кинотеатра. «Да это-то так. Небольшое недоразумение». «Обычно ребята ведут себя тихо, как мышки. Просто жара всех превращает в животных. Вы не представляете, на какие поступки может подтолкнуть погода».